Глава 26. Окончив службу, колдун обернулся к Биасу с почтительным поклоном. Вождь приказал принести стеклянный сосуд, полный черных маисовых зерен, и всыпал туда несколько зерен белого маиса. Подняв затем сосуд над своей головой так, чтобы он был виден всему войску, он сказал: Братья, вы черный маис. «А белые, ваши враги, — это белый моис. С этими словами он встряхнул сосуд. Когда почти все белые зерна исчезли под черными, он вскричал вдохновенный и торжествующий: «Видите, что такое белые по сравнению с вами?» Притчу вождя приветствовали новые клики, повторенные всеми горными эхо. Биасу продолжал, часто перемешивая свой ломанный французский язык с креольскими и испанскими фразами. «Времена покорности миновали. Мы были терпеливы, как бараны, с шерстью которых белые сравнивают наши волосы. Будем теперь неумолимы, как пантеры и ягуары, тех стран, откуда они вырвали нас. Права можно приобрести только с помощью одной силы. Все принадлежит тому, кто силен и безжалостен». Они пришли. Они пришли, враги возрождения человечества. Эти белые, эти колонисты, плантаторы, торгаши, исчадия адовы. Они пришли во всеоружии дерзости Эти гордецы были увешаны оружием, султанами. На них были великолепные одежды, и они презирали нас за то, что мы черны и ходим нагими В своей гордости они полагали, что могут рассеять нас так же легко, как эти павлиньи перья разгоняют черные стаи москитов и комаров. При этом он вырвал из рук белого невольника один из вееров, которые те носили за ним, и стал размахивать им над головой, неистово жестикулируя. Потом он снова заговорил: Но, братья, наше войско ринулось на них, как вороны на трупы. Они пали, облеченные в свои нарядные мундиры под ударами этих черных рук, которые они считали бессильными, не ведая, что хорошее дерево бывает крепче, когда с него содрана кора. «Теперь эти ненавистные тираны дрожат. Они струсили!» В ответ на этот возглас вождя раздался вопль радости и торжества, и все собрание многократно повторило. «Они струсили!» «Слушайте, креолы и мулаты!» — добавил Биасу. «Мщение и свобода! Не поддавайтесь чарам белых чертей! Ваши отцы находятся в их рядах, но ваши матери — в наших!» «К тому же, о, братья души моей, они никогда не обращались с вами как отцы, но как повелители вы были рабами наравне с неграми, тогда как ваше сожженное солнцем тело едва прикрывал дрянной передник, не защищавший вас от жгучих солнечных лучей. Ваши варвары-отцы важно расхаживали в широкополых самбрера, одетые в нанковые куртки в рабочие дни, а по праздникам — в шелковые или бархатные одежды. Проклините этих бесчувственных людей!» «Мщение, королевские войны! Свобода для всех!» Клик этот будет эхо по всем островам. Раздавшись впервые на Сан-Доминго, он разбудит Табаю и Кубу. Наше знамя было поднято вождем 125 негров-маронов Синей горы, ямайским негром-букманом. Его первым братским делом была победа. Последуем же его славному примеру с факелом в одной руке, с топором в другой. Да не будет пощады белым плантаторам. Вырежем их семьи, опустошим их плантации, не оставим в их владениях ни единого дерева, ни вывороченного корнями вверх, перевернем все на земле так, чтобы она поглотила белых. Мужайтесь же, друзья и братья. Скоро мы станем сражаться и истреблять. Мы победим или умрем. Если мы будем победителями, то станем в свою очередь наслаждаться всеми радостями жизни. Если же умрем, То пойдем на небо, где всякий храбрец будет получать по двойной порции водки и по пиастру в день. Эта солдатская проповедь, которая вам, вероятно, кажется смешною, произвела на мятежников поразительное действие. По правде говоря, необыкновенная пантомима Биасу, вдохновенный тон его голоса, странная усмешка, прерывавшая порой его слова, придавали его речи какую-то непонятную силу обаяния и очарования. Искусство, с которым он перемешивал свою декламацию подробностями, созданными для того, чтобы льстить страстям толпы, придавало еще более силы этому красноречию. А потому я и не пытаюсь описать вам мрачный энтузиазм обнаруженной армией инсургентов после обращения Биасу. То был нестройный концерт криков, воплей, стонов. Одни ударяли себя в грудь, другие стучали палицами и саблями, Иные, стоя на коленях или распростёршись ниц, так и замерли в состоянии экстаза. Негритянки раздирали себе груди и руки рыбьими костями, служившими им гребёнками для расчесывания волос. Кружейным залпом примешивались звуки гитар, там-тамов, барабанов и балафо. Биасу сделал рукой жест. Шум прекратился, точно по волшебству, и каждый негр вернулся молча на свое место. Эта дисциплина, которой Биасу приручил равных себе лишь властью своей мысли и воли, поразила меня и привела в восхищение. Все солдаты мятежного войска послушно двигались по мановению руки вождя, подобно клавишам клавесина под пальцами музыканта.